Возможность Хугюнау. Эш донес на Бертранда. Хугюнау доносит на Эша. Эш своим поступком хотел спасти мир. Хугюнау хочет спасти свою карьеру. В мире, где нет больше общепризнанных ценностей, Хугюнау, безобидный карьерист, чувствует себя вполне комфортно. Отсутствие нравственных императивов Это его свобода, его избавление. Есть глубокий смысл в том, что именно он, впрочем, не испытывая ни малейшего чувства вины, убивает Эша. Поскольку человек более мелкого союза ценностей уничтожает человека более крупного распадающегося союза, он, самый несчастный, всегда берет на себя роль палача в процессе распада ценностей. И в день, когда начинают звучать фанфары суда, палачом мира, который следует самому себе, становится свободный от ценностей человек. Новое время по Броху — это мост, который протянут от царства иррациональной веры к царству иррационального в мире без веры. Человек, чей силуэт вырисовывается в конце моста — это Хугенау. Счастливый убийца, которому нельзя предъявить обвинение. Конец нового времени в его эйфорической трактовке. К. Швейк, Пазанов, Эш, Хугенау. Пять основных возможностей, пять ориентиров — без которых, как мне представляется, нельзя начертить экзистенциальную карту нашего времени.